Виталий Егоров Воздаяние монстру Повесть, основанная на реальных событиях. Прерванное счастье. Один. Наступила долгожданная весна. Природа проснулась от зимней спячки, речки и озера наполнились внешними водами, в воздухе витал опьяняющий запах хвои. Появились перелетные птицы. Жители села видели высоко пролетающую стаю гусей, Огнездящиеся в этих местах чирки и кряквы с наступлением сумерек в одиночку или небольшими стайками проносились прямо над крышами домов, вызывая оторопь у бывалых охотников. Мужское население села заволновалось. В их сердцах после протяжной и поры проснулся зов предков, и истасковавшаяся по дичи душа кричала «Наконец-то пора на охоту!» Отец с сыновьями засобирались на охоту. Тема и Сема — мальчишки-погодки, 13 и 14 лет. Деловито и по укладывали охотничье снаряжение и одежду, тщательно упаковывая все в старый, видавший виды рюкзак и в мешок из-под муки. Отец семейства Матвей, 41 года, с виду ладный и крепкий мужчина, любовно наблюдал за хлопотами сыновей, вспоминая былые времена, когда он мальчишкой — также собирался на охоту и слушал напутствие своего отца. «Вот, Матвей, даю тебе 10 штук». Отец протягивал ему патроны в металлической гильзе, которую он зарядил нынче ночью в летнем домике во дворе. «Подкрадывайся, стреляй только по сидящим, и чтоб все пустые гильзы вернул обратно». Говорил он строго, а затем, улыбаясь, добавлял. «Смотри, охотник, без добычи не возвращайся». Отец Матвея, заядлый добытчик, в прошлом бывало ходил даже на крупного зверя, но в последние годы сильно захворал и было уже не до охоты. Поэтому всю надежду семья возлагала на Матвея, которому едва исполнилось 15 лет. Матвей, конечно, иногда возвращался с пустыми руками, иногда терял истрелянные гильзы, но отец его никогда не укорял и не ругал за это. Встретив у порога дома и угадав по глазам неудачу сына, он молча ложился на кровать, углубляясь в чтение книг и газет. Это молчание было самым тяжелым наказанием для Матвея. Мальчик не находил себе места и с нетерпением ждал, когда отец с ним заговорит. Позже отец отходил и, подозвав к себе мальчика, подробно расспрашивал, как проходила охота, в чем была ошибка, делился своим бесценным охотничьим опытом. Эти минуты для Матвея были самыми лучшими воспоминаниями детства. Но не всегда Матвею сопутствовала неудача. Однажды взамен выданных отцом 10 патронов он принес домой 12 уток. Отец с довольным видом ощупывал каждую птицу, взвешивая по очереди в руке. — Отлично, вот это настоящая охота! — радовался он везению сына. — Как умудрился добыть уток больше, чем я выдал тебе патронов! Дождался, когда сядут на воду и соединятся в кучу. Матвей был на седьмом небе от счастья, восторженно рассказывая отцу о своей удаче. Одним выстрелом сразу трех и добыл. «Молодец, Матвей, будешь хорошим охотником», — хвалил его отец. «А теперь покажи добычу матери и спусти в ледник. Вечером все вместе сядем ощипаем Когда сын служил в армии, отца не стало. Матвей всегда вспоминал его, особенно в начале охотничьего сезона. Вот и теперь, глядя на своих сыновей, всецело увлеченных приготовлением к охоте, вспомнил дорогого в его жизни человека. «Отец, видел бы ты сейчас моих сыновей и твоих внуков!» — думал он с теплотой в душе. «Ты бы гордился ими!» «Темка, не забудь положить продукты!» — напоминал он старшему — — А ты, Сёма, тёплые вещи хорошо упакуй, возьми дополнительное одеяло, ночью ещё холодно. Приказывал он младшему. — Ничего не забудем, не впервой. Сознанием дела отвечали сыновья. — Патроны все взять или часть оставить? — Возьмите блок, думаю, будет достаточно. Распоряжался отец. — А ружья нам взять или сам вытащишь? Не унимались юные охотники. — Ружья не трогайте, всё сам возьму, — говорил он строго. «Лучше еды захватите побольше, опять ныть будете на озере, что хотите кушать». У Матвея было несколько ружей, три гладкоствольных и два нарезных, на крупную дичь. Весь арсенал хранился в сейфе в комнате родителей. Детям к оружию приближаться разрешалось только в присутствии отца. Однажды после очередной покупки ружья жена как бы между делом заметила. — Матвей, зачем нам столько оружия? Одного-двух было бы достаточно. Лучше бы детям одежду купить. — Ты что, Мария? — возразил Матвей. — Видишь, какие у нас сыновья растут. Все им достанется. Да и взять когда-нибудь появится. Может быть, тоже будет охотиться. а дети голые не ходят. Одежду всегда им сможем купить. Жена только кивнула, соглашаясь с доводами мужа. Тема и Сема вытащили нехитрые охотничьи пожитки на улицу и стали рассовывать их в коляску и в багажник старенького мотоцикла «Урал». Затем Сёма водрузился на туго набитый мешок из-под муки, уложенный аккурат в коляску, словно верхом на лошади, и с гордым видом ожидал появления отца. Тема же, как положено старшему, с умным видом обходил мотоцикл, проверяя целостность колес. Матвей, думавший было дождаться жену, решил все-таки выехать на озеро. Мария задерживалась в школе, да и волнительный азарт мальчишек в предвкушении охоты незаметно передался и ему. Дочь Ева нынче оканчивала школу и вместе с матерью готовилась к экзаменам днями и ночами. Матвей перед уходом на столе оставил записку «Любимые наши мама и Ева, мы не дождались вас и поехали на охоту. Ждите нас послезавтра утром». «Целуем, ваши Тема, Сема, папа!» Когда отец вышел на улицу с тремя ружьями, мотоцикл был уже заведен, ему оставалось только рассовать ружья в коляску и тронуться с места. Увлеченные охотничьим азартом, отец с сыновьями не заметили, что за всеми этими радостными хлопотами и приготовлениями к охоте недобро наблюдают из соседнего дома. 2. Мария училась с Матвеем в одной школе и была на год младше его. Когда девушка пошла в девятый класс, она заприметила статного и симпатичного десятиклассника. Девичье сердце воспылало любовью к этому парню. Она не находила себе места, искала повода познакомиться, желала быть рядом с ним, но никак не решала сделать первый шаг. Матвей же на школьных вечеринках или на танцах устраиваемых в парке, словно не замечал Марию, приумножая и без того мучительные ее страдания от безответной, как ей казалось, любви. Но она ошибалась. Матвей почти год был влюблен в эту красивую девушку, но не выдавал сокровенную тайну ни ей, ни окружающим, всем своим видом демонстрируя равнодушие. Он робел перед ней, она, прекрасная и неземная, казалась ему такой недоступной и несбыточной мечтой, что Матвей даже не представлял, как можно познакомиться с ней. Поэтому, когда появлялась Мария, юноша нарочно переключал свое внимание на друзей, одноклассниц, делая вид, что она для него ничего не значит. На выпускном балу присутствовала и Мария. Матвей и его одноклассники были одеты во всё самое нарядное. Все были красивы и возвышены. В зале школы царила праздничная, волнующая атмосфера. Ведь вчерашние школьники в скором времени упорхнут, словно оперившиеся птенцы в разные концы света, учиться, работать, создавать семью. Мария, чувствуя, что может навсегда потерять свою первую любовь, совершила отчаянный шаг. Когда объявили белый танец, она решительно подошла к Матвею и пригласила его. Влюбленные кружили в танцы и весь вечер не отходили друг от друга. Матвей держал девушку за руки, с нежностью любовался милым обликом избранницы, не веря своему счастью. Потом они долго гуляли по ночному парку, встретили утреннее солнце, сидя на берегу Большого озера. После школы Матвей никуда не уехал, работал в совхозе. Мария училась в школе, впереди были выпускные экзамены. Когда Мария и Матвей шли по улице, сельчане оборачивались им вслед, восхищаясь красивой парой. Родители Марии были не против ее дружбы с молодым человеком, но мама поставила условия – сначала высшее образование, а потом замужество. Мария не возражала. Весной, когда начались выпускные экзамены девушки, Матвею пришла повестка из военкомата. За день до явки в призывной пункт влюбленные долго сидели, обнявшись на скамейке в парке, клялись в любви и верности друг другу. Мария обещала ждать Матвея, чтобы не случилось – Два года армии пролетели быстро. За это время Мария, окончив школу с отличием, поступила в университет на педагога. Их долгожданная встреча произошла в городе. Они гуляли по улицам, он в военной форме, стройный, подтянутый. Она красивая и воздушная, шли обнявшись и прохожие, как и в их селе, любуясь, улыбались им навстречу. Осенью Матвей поступил в сельскохозяйственный техникум на агронома. Не прошло и трех лет, молодые люди закончили учебу и одновременно вернулись в родное село. В сентябре сыграли свадьбу. Мама Матвея тайком смахивала слезы, глядя на свадебный костюм. «Был бы жив отец», — думала она с грустью, — «как бы радовался счастью сына». Через год в их семье появилась девочка, которую родители назвали Евой, а еще через три Мария родила сына. Не прошло и года после рождения мальчика, как к неописуемой радости Матвея жена подарила ему второго сынишку. Если утверждение о том, что от большой любви рождаются красивые дети, верно, то эти слова в полной мере можно было применить к семье Марии и Матвея. После рождения третьего ребенка решили построить свой дом. До этого они жили у мамы Матвея. Дом удался на славу. Просторные комнаты, светлые окна — Места хватает всем. Мария работала учительницей в местной школе, а Матвей сначала в совхозе по своей специальности, а когда совхозы распались, некоторое время был водителем, а затем на волне нового веяния времени решил создать свое дело – небольшой кооператив. В первые годы, когда предприятие создавалось, он трудился сутками. Дома появлялся лишь для того, чтобы помыться и сменить одежду. Но постепенно дело наладилось – и он стал уделять больше внимания жене и детям. Дети выросли быстро. Вот их дочь нынче оканчивает школу. Родители мечтали, чтобы она поступила на медицинский факультет университета. его разделяла мечту родителей, с детства хотела стать врачом. Училась она хорошо, как и мама, была отличницей и имела все шансы поступить в выбранное учебное заведение. Мальчишки Тёма и Сёма рано стали самостоятельными. Во всём помогали отцу в ведении домашнего хозяйства, таскать лёд, колоть дрова, подметать двор. Всё это они делали без особого напоминания. Отец их стал брать на охоту, когда им исполнилось 9 и 10 лет. В прошлом году Матвей разрешил ребятам стрелять из ружья. Находясь в скратке, если к чучелам уток подлетал какой-нибудь чирок Матвей давал возможность одному из мальчиков стрелять из ружья. Отдача от выстрела не пугала детей. Ради охоты, ради добычи они были готовы терпеть любую боль. За прошлогодний сезон Тёма и Сёма самостоятельно добыли по семь уток и были очень горды этим. Жила семья Марии и Матвея небогато но и не бедно Родители всего добивались своим трудом, отдавая самое лучшее и часть души детям. Таких счастливых семей по стране тысячи. Они похожи друг на друга, Их счастье основано на любви к детям, к этим цветкам жизни. Возможно, Классик, изложив бессмертную мысль о том, что все счастливые семьи счастливы одинаково, имел в виду подобные семьи. Скорее, это так. 3 Охота выдалась удачной. Кроме восьми черков, Матвей и сыновья добыли трех селезней кряквы, двух шелохвостов и пять нырков. Когда они с торжествующим видом заехали на своем мотоцикле во двор, их встретила Мария. «Ну что, мои добытчики, каковы успехи?» — спросила она и, подойдя к сыновьям, поочередно погладила и поцеловала их в головы. «Да, пропахали вы дымом основательно. Небось, всю ночь сидели возле костра. Давайте мыться и кушать, еда уже на столе». «Мама, я добыл четыре штуки!» — хвалился старший. «А Семова всего две. Не две, а три». — возразил с обидой в голосе младший, уязвленный тем, что Тёма его по старшинству уничижает. «Нет, третью утку папа убил. Вы стреляли одновременно!» Стал быстро спорить Тёма, но мама его перебила. «Хватит спорить. Молодцы все. Добыча общая. Делить не надо!» Отец, слушая эту словесную перепалку, улыбаясь, не спеша вынимал из коляски мотоцикла ружья. Ночью Матвей проснулся от того, что рядом не было Марии. На кухне горел свет. «Открылся!» Он встал и направился туда. Мария сидела за столом, опершись руками за голову. Матвей неслышно подошел и сел рядом. — Что с тобой? Почему не спится? — тихо спросил он и погладил жену по спине. Мария вздрогнула, увидев мужа, прижалась к нему. Матвей почувствовал, что она вся дрожит. — Сон приснился странный, как будто мы лебеди. Тебя ранила хищная птица, а я кружу и кружу над тобой, а детей наших нигде нет. — Мне хочется и тебя спасти, и детей найти. Так было страшно, как будто все наяву. — Ну что ты, это всего-то сон, — успокаивал Матвей жену. — Все у нас хорошо. Дети растут, скоро свадьбу будем справлять, пойдут внуки. Что еще нужно человеку? — Нет, Матвей, на душе неспокойно. За детей тревожусь. Вот неделю назад, когда Ева заходила во двор, большой камень пролетел мимо ее головы. Если бы в голову, то покалечил бы. Она никого не заметила, но я думаю, что это соседский Степа. Я не хотела об этом тебе говорить. Опять пойдешь разбираться. Не хочу я этого». Мария всхлипнула, глаза ее были полны слез. Матвей вспомнил этот случай, когда он пытался поговорить с соседом Степаном. Был конец марта. За ужином он заметил у Темы на лбу большой кровоподтек. На вопрос, откуда у него рана, Тема ответил, что ударился об косяк двери. Сёма подтвердил слова брата, но утром перед школой Ева подошла к отцу и шепнула. «Тёму избил Стёпа, они подрались, наш проиграл». Степан — соседский парень, великовозрастный повеса, чуть старше двадцати лет, ничем не занимался, целыми днями болтался по селу или сидел на своём заборе, разглядывая прохожих. Матвей решил поговорить с ним, как мужчина с мужчиной. Застал он его, как всегда сидящим на заборе. «Степан, спустись, надо поговорить». Матвей старался быть спокойным, хотя в душе у него все окипело. они о чем нам с тобой болтать?» Дерзко и вызывающе ответил Степан. «Какие могут быть между нами разговоры?» «Ты почему побил моего сына? Он же еще мальчишка, ему всего-то 14 лет. А ты вон какой вымахал, почти мужик». «А пусть знает свое место, если надо будет, еще раз побью». Степан злоухмыльнулся и плюнул под ноги соседу. Матвей еле сдержался, чтобы не схватить его за ноги и не стащить на землю. «Ты взрослый, лучше со мной дерись, а не смей обижать маленьких!» — крикнул он в сердцах. «Можно и с тобой!» Степан легко спрыгнул на землю и схватил палку. Матвею не составило большого труда обезоружить парня, выбить палку из рук Степана и хорошенько его потрясти. Почувствовав силу Матвея, Степан матерясь и высказывая угрозы, скрылся у себя во дворе. «Не надо было с ним связываться!» Мария грустно посмотрела на мужа. «Матвей, а за что они так ненавидят нас? Что плохого мы им сделали?» «Вот нынче я хотела поговорить с матерью Стёпы Варварой, так она выругалась и отвернулась от меня. Я, дура, хотела ей предложить вещи наших сыновей, совсем не ношеные, для её младшего сына. А то он так одет, жалко смотреть. Гордая она. Муж её, Анисим, добрый был человек, хотя и выпивал. Она его изжила». «Не дура ты, а светлый и добрый человек», — возразил Матвей жене и поцеловал ее в лоб. «А так я же Степу не бил, как он нашего тёмку просто потряс за шиворот, хотя имел полное право намять ему бока. С другой стороны, их жалко, живут очень бедно. Мария, может быть, осенью к школе купим и подарим полный набор школьника и форму для ее младшего сына? Ты как-нибудь переговори с Варварой, вы, женщины, друг друга всегда поймете». «Хорошо, Матвей, давай спать». Родители тихо встали, прошли в комнаты детей, поочередно поцеловали их и легли спать. Через два дня ночью горел дом Марии и Матвея. Никто в семье не спасся. Близко живущие соседи прибежали и пытались тушить пожар, но он разгорался все сильнее. Только когда приехала пожарная машина, удалось унять огонь, но от дома остались лишь обугленные стены. Сельчане, потрясенные ужасом произошедшего, отказывались осознавать масштабы трагедии. Никто не хотел верить, что вот так одним ударом не стало целой семьи. «Матвей, как ты не уберег своих родных? Ты же был мастером на все руки. Неужели пожар от электропроводки или печи?» Думал каждый, кто приходил ночью на место пожарища. Никому и в голову не приходило, что тут кроется самая зловещая тайна преступления. страшней которого жители села еще не знавали. Беда пришла в село.